Гглава 13 Вернувшись из душа в комнату, Максим посмотрел на кровать. Корчегина укуталась в плед, отвернулась к стене и уснула. Она видимо не нашла сил вернуться к себе в комнату или просто не захотела. Ну что ж подумал он, П пусть спит, не стоит тревожить. Часы показывали два ночи. силыил покидали его, ноги стали ватными, а зрение теряло резкость. Он взял со стола бутылку, встряхнул ее и налил в кружку виски. Жадно выпив все до дна, он налил еще и, сев за стол, открыл дневник. Осталась последняя запись, и он просто не мог позволить себе оставить ее на потом. Любопытство брало верх над усталостью и не покидающими голову размышлениями о только что произошедшем с Анной Сергеевной». 6 июля 2018 года. Пятница. С утра решил еще раз прогуляться в окрестностях берега Конный, где живет Хиллер. Но вся береговая линия покрылась туманом. Над водой подобные явления, конечно, не редкость, но тут дымкой окутались и все дома в районе берега. На Васильковой так вообще ни черта не видно дальше носа. В сторону дома колдуни даже двигаться смысла не было. сломал бы себе что-нибудь, врезавшись в чей-нибудь забор. Туман в среднеевропейских сказаниях часто объясняется действиями демонических существ, кипячений, варка, предения и тд, состояние, в котором обычные органы чувств несостоятельны, символ сокрытости грядущего и потустороннего. Что-то мне подсказывает, будто источник этого потустороннего кипячения именно там, где я думаю. Ве, если туман рассеется, попробую пробраться к ней во двор, возможно через окно что-нибудь на фотку интересного. На всякий случай решил поискать в сети способы защиты от околдований, чем черт не шутит. во множестве рекомендаций выявил ряд тождественных, встречающихся в разных источниках. Особый интерес вызвало предложение поместить в одежду ветку полыни чернобыльника. Не буду лукавить, ожидал найти что-то похожее, Ведь позавчера Марфа Николаевна учтиво снабдила меня этим инструментом. Почему-то именно это растение с древних времен надено особыми магическими свойствами. Счит считается, что полынь, являясь одной из мощнейших анти демонических трав, которые воздействуют на энергетику всего организма, способна восстанавливать гармонию с природой. В религиях ароматный дым тлеющей полыни использовали для проведения культовых действий. Колдуны и шаманы применяли полынь при проведении обрядов и ритуалов, изготовлении зелий, амулетов и оберегов. В древности жрицы-богини плодородия и материнства Изиды носили венки из полыни и украшали храмы ее веточками. Кроме того, ритуальные венки из полыни всегда плели в ночь на Ивана Купала. Нечисть боится горького запаха полыни. В качестве менее распространенного, но также действенного способа защиты в случае предполагаемой встречи с ведьмой советуют заблаговременно воткнуть иголку в свою одежду. Считается, что острые предметы ими воспринимаются магически болезненно. В случае, если столкновение с ведьмой все же произошло, рекомендуется взять нож и в присутствии колдуньи воткнуть его в стол. Это должно дезориентировать и задержать ведьму. Ладно, достаточно уроков защиты от темных искусств. Завтра утром поделюсь результатами экскурсий в обителе видмарствующей. На этом записи закончились. Что же случилось с тобой на экскурсии? спросил Максим, глядя в окно на освещаемую молниями реку. Закрыв дневник, он убрал его к себе в сумку, чтобы корчагина не наткнулась на него, если вдруг проснется раньше. Он выключил настольную лампу, поднялся из-за стола и лег на кровать, аккуратно подвинув к стенке свою спящую спутницу. Размышляя над прочитанным, он медленно проваливался в сон. Закрыв глаза на какое-то время, он резко поднялся от внезапного сильного грохота. Комнату озарило тусклым светом. Только сейчас она была в разы больше своих прежних размеров, а Корчагиной рядом уже не было. ната была похожа на длинный коридор с высокими потолками. Максим понял, что лежит на полу. Он огляделся по сторонам. Вдоль стен стояли старинные шкафы, которые он уже где-то видел. Обстановка была до боли знакомой, но это точно не был дом, в котором он остановился на ночлег. Присмотревшись в глубь коридора, у дальней стены Максим увидел пустое инвалидное кресло. Сд в груде бешено застучало, к горлу подступил ком, Он всеми силами пытался понять, что происходит, но разум отказывался подчиняться. За коляской коридор сворачивал вправо, где не было ничего видно, но оттуда раздавались громкие, непонятные звуки, словно там что-то падало, и как будто кто-то шел. Звуки шагов слышались промежуточно, медленно, но они определенно приближались. Судя по темпу, складывалось впечатление, что шли двое тяжелых людей. Собрав в кучу усилия, Максим оторвал спину от холодного пола. Ноги не реагировали на попытки подняться. Напряжение в висках пульсировало так сильно, что мешало дышать. Он смотрел на пол рядом с коляской в конце коридора, ожидая увидеть тех, кто должен был вот-вот появиться из-за угла. В тот же момент его взгляд переключился с пола наверх. То, что должно было выйти сюда по полу, выползло по потолку в неярком свете было невозможно разобрать в подробностях, что именно это было. но очертания походили на силу этого человека, который худым длинным телом волоась по поверхности медленно выползал по потолку из за поворота. перебирая руками и ногами как ящерица и почему-то не падал каждый раз когда его длинные руки и невероятно гибкие ноги резкими перебирающими движениями в цеплялись в скрипщий деревянный потолок по дому гулко разносился глухой раскатистый стук максим в ужасе оцепенял на месте уставившись на это существо к который повернув голову в его сторону, тоже замерла наверху, как вкопанное. Присмотревшись внимательнее, он разглядел в этом существе женщину. С ее головы свисали длинные седые волосы. Да это же нет, не может быть. Картина вызывала ужас, выходящий за рамки всех человеческих представлений. в полной тишине максим почти физически слышал свой пульсируюющий внутренний голос твою мать пожалуйста это сон пожалуйста уставившись на него зловеще поблескивающими глазами из сумрачной глубины потолка она широко раскрыв рот издала протяжный утробный вой и сделав стремительный рывок быстро поползла к нему Вскочив на ноги, Ахангельский изо всех сил кинулся в противоположную сторону. Ноги по-прежнему плохо слушались, бежать получалось с трудом, тело почему-то было невероятно тяжелым, словно чужим, отчего усиливалось чувство непреодолимого страха. Шкафы у стен задрожали. у них стали открываться дверцы, из которых вываливалась одежда, На пол падала и разбивалась посуда, В попытке хоть чем-то вооружиться он заметил кухонный нож, выпавший из шкафа на комод, и схватил его на бегу. Он бежал в темную пустоту, но оглядываться не осмеливался. С окон падали карнизы с занавесками. Сзади с потолка раздавались приближающиеся гулкие стуки. Она явно двигалась быстрее. Прошли секунды, но, казалось, этот кошмар тянется в вечность. В полумраке Максим наткнулся на дверь в стене, навалившись на нее всем телом он выскочил на улицу и с веранды упал на землю на улице светала дождя уже не было в суматохе размахивая руками он кое-как поднялся на ноги но в тот же момент ему на спину обрушилось что-то очень массивное он пошатнулся но сохранил равновесие и побежал прочь от дома что-то что было на спине крепко обвила его шею будто в тиске Максим снова услышал протяжный за могильный вой, но уже возле своего уха. В глазах стало темнеть, он не мог дышать, воздух перестал поступать в легкие. Архангельски понял, что она сидит у него на спине. Сзади вокруг него по воздуху развивались ее длинные седые волосы. Вспомнив, что в руке у него был нож, он начал размахивать им, пытаясь ударить то, что было за спиной, но ничего не выходило. Вд вдруг он почувствовал резкую боль в шее, что-то острое вонзилось в нее, что-то укусило его, вцепилось зубами глубоко в шею и не отпускало. Такого первобытного ужаса ему в жизни испытывать не доводилось. Замедлив шаг, он увидел перед собой сарай с верстаком. чувствуя, что теряет сознание, он упал на колени перед верстаком и обессиенно роняя воздетые к небу руки, воткнул нож в стол. В то же мгновение он ощутил, что на спине у него больше ничего нет, шею ничто не сдавливало. Упав спиной на землю, он стал жадно глотать воздух. Запрокинув голову Ма увидел, что к нему кто-то подошел. П пытаясь сфокусировать зрение, он пристально всматривался в лицо подошедшего. Это была молодая девушка. Из другого конца двора протяжно раздался сдавленный каркающий голос, вытащи наш девушка посмотрела на верстак взяла за рукоятку торчащий в нем нож расшатала его и вытащила сев на корточки у головы максима она посмотрела ему в глаза даша с изумлением сказал он про себя, но вслух не смог выдавить ни слова она в замахе подняла руку с ножом вверх. и воткнула его в деревянный пол под верстаком рядом с головой Максима. В тот же момент Максим внезапно провалился в воду. Холодные потоки волнами нахлынули со всех сторон, накрыв его с головой. Архангельский быстро начал тонуть. Откуда здесь появилось так много воды — непонятно. Но было глубоко. Начав размахивать руками, он стал всплывать к поверхности. сквозь темную водную рябь сверху мельтешил какой то свет будто светил фонарь вынырнув но не успев набрать в легкий воздух он под тяжестью чего то надавившего на голову вскрикнул и снова ушел под воду что то сильно давило сверху и не позволяло всплыть единственное что он мог рассмотреть наверху были плавающие в воде длинные волосы их было так много что они закрывали пробивающиеся сквозь воду свет фонаря. От безысходности он попытался кричать, но голос раздался только у него в голове. В панике, выдавив из себя с пузырьками остатки воздуха, не имея больше сил задерживать дыхание, Максим стал глотать воду. Ощущая ее уже в легких, он понял, что теряет сознание. В глазах потемнело. Какое-то время он находился в абсолютно черной пустоте, без звуков и мыслей. Через несколько секунд он открыл глаза и в полном безумии понял, что быстрыми, но неровными и заплетающимися шагами идет по улице. На спине он снова ощутил ту жутко давящую ношу. Она снова сидела у него на спине. Еще через несколько секунд Максим вновь провалился в небытие и очнулся на кровати. В темноте он все равно узнал свою комнату в доме Сан-Сесбае. рядом отвернувшись к стенке спала корчагина встав с кровати максим посмотрел в окно в нем не было видно ничего но от него исходил звук стекающей воды зрение привыкало к мраку и подойдя ближе к окну максим разглядел что сквозь щели оконной рамы в комнату сочится вода всмотревшись в окно он понял что за ним все в воде как если бы дом у утонул. Сзади раздался приглушенный смех корчагины. Максим, не оборачиваясь, включил настольную лампу, после чего стал медленно поворачиваться назад. Крчагина не могла остановиться и уже громко смеялась. Повернув голову на крывать, он увидел вместо своей спутницы. Заливающееся смехом морщинистое лицо агаты Ниниканоровны. Попятившись назад, он споткнулся, И упал задев рукой настольную лампу в комнате погас свет через мгновение максим открыл глаза лежа на кровати в холодном поту и тяжело дыша сердце сильно стучало в груди ритмично пульсируя в виски он резко подскочил и упал с кровати господи максим андреевич вам еще детские кошмары снятся на проснувшись, растянуто, пробубнила, лежавшей на кровати корчагина. После этого она отвернулась к стенке и опять уснула. В ушах у Максима все еще стоял звон. Ему до сих пор были слышны от звуки ужасного шума, сопровождавшего сновидения. Он чувствовал себя разбитым и постаревшим. Пытаясь надышаться, он повернул голову к окну. На улице уже светало, но дождь по-прежнему беспрестанно барабанил по стеклу. Крёбаная Марфина